Но этот штурм не минул для наших соперников бесследно, они начали нервничать. Я по-прежнему чувствую себя скорее сторонним наблюдателем, чем игроком в полном смысле слова. Нет, я бегаю, много работаю без мяча, нервирую тех, кому приходится оказаться рядышком венгерские защитники, впрочем, пока милостивы к моим ногам. Или это мне просто так кажется? Иногда кто-то из ребят, проносясь мимо, успевает крикнуть: "Порядок, Олег!" Не знаю, что они имеют в виду или то, что мы вообще держимся на уровне или довольны моим поведением. Разбираться в тонкостях нет ни времени, ни желания. Да и чувствую себя по-прежнему не в своей тарелке, действую скорее механически, чем осознанно. И это раздражает, мешает сосредоточиться. Даже гол, который забил с моей подачи Володя Онищенко, не принес мне облегчения. А было это так После затяжного штурма и четырёх ударов по воротам Гетцы в течение минуты венгры перехватили инициативу. И уже у Рудакова наступили тревожные моменты. Но в тот день Евгений Рудаков был сама уверенность. Забегая наперед, скажу, именно наш голкипер первым заиграл в привычной манере, Четко, ловко, как бы давая нам понять, что матч необычный, особо ответственный. Потому каждый должен сегодня сделать все, на что способен и даже больше. Женя действительно с таким олимпийским спокойствием забрал мяч, что венгры сникли, пораженные действиями вратаря. Какое-то время игра разворачивается в середине поля. Футболисты демонстрируют умение обращаться с мячом, и со стороны может показаться, что матч перешел в запоздалую разведку. Когда ни одна из сторон не спешит сама раскрывать карты, но пытается заставить это сделать соперника. Не помню уже, кто дал мне мяч, но только получив его, я устремился вперед, не упуская в то же самое время и из виду товарищей. Признаюсь, даже создайся тогда голевая ситуация, скорее всего, я не пробил бы так, как нужно, потому что одна мысль сверлила мне мозг: кому бы отдать мяч? Я не чувствовал в себе ни малейшей уверенности. Я всё ещё боялся идти на сближение с игроками с Арынцевароша. Нет, в моих действиях меньше всего было от трусости или боязни боли, которая напоминала о себе беспрестанно. Если я и боялся чего так это досрочного ухода с поля. Подобная перспектива рисовалась мне настоящей трагедией, потому что никогда прежде так не хотелось мне играть. Я был благодарен Володи Онищенко, что он понял мое состояние каким-то шестым чувством проник в мои мысли и оказался там, где мне хотелось его видеть. Я постарался вложить в этот удар все, что умел. Мяч по крутой траектории перелетел над головами соперников, и Володя не дал вратарю шанса на спасение. Трибуны уже полностью были на динамовской стороне, и тысяч зрителей отзывались дружными аплодисментами на всякий удачный финт. В команде соперника выделялся ёжив Муха. Он был вездесущ, появляется то у наших ворот, то глядишь, уже действует в своей штрафной, отбирая мячи, начиная атаку из глубины. Удары его неожиданны. Именно он вывел на удар Нилыше перед этим заставил шибиться Фоменко. Правда, Нилыше не сумел воспользоваться точным пасом, но тут уж вина не Мухи. Конечно же, мы понимали, как нужен в этой ситуации второй гол нервничали наши наставники. Я не раз оказавшись вблизи тренерской скамьи, слышал, как тревожно кричал Валерий Васильевич, требуя внимания к каждому шагу соперника, но защита играла безукоризненно. Более того, Матвиенко не раз внезапно появлялся там, где его никто не ждал, заставлял волноваться Ференс Фернцварс. Пусть Терешка и Фоменко выполняя указания тренеров, время от времени покидали штрафную площадку, но мы постоянно чувствовали их присутствие. Они забирали мяч у игроков команды соперника и немешкай посылали его в атаку, как бы подхлёстывая нас этими мгновенными передачами. Новая голевая ситуация возникла тогда, когда ее меньше всего ждали. Шла обычная позиционная борьба. Подступы к воротам Гетцы были надежно прикрыты. И наши отчаянные попытки, отчаянные потому, что мы чувствовали, как уходит время, вместе с ним и шанс закончить первый тайм с надежным запасом в два мяча, не приносят успеха. Денгри, кажется, тоже обретали спокойствие.